Теперь отступать было уже некуда. Поздно вечером Сара, переодевшись в теплое платье и накинув на плечи шерстяную накидку, прокралась в конюшню. В замке все уже спали, и никто ее не видел, однако Сара пребывала в большом волнении и вздрагивала от каждого шороха. Лишь оседлав свою лошадь, она немного успокоилась. Помолившись Богу, чтобы он послал ей удачи, она бесшумно вывела свою чалую кобылу Нелли через потайную калитку в стене замка и пошла по узкой тропинке, ведущей через пышный сад, пролегающий через болото большой дороги. Она не осмеливалась сесть в седло до тех пор, пока не отошла достаточно далеко. Только, выйдя на дорогу, Сара легко вскочила на спину животному и, сидя боком в своем дамском седле, поскакала вперед быстрой рысью. До Фальмута было довольно далеко. К тому же в темноте Сара не осмеливалась ехать быстро, поэтому до порта она добралась только в половине третьего ночи. Сара понятия не имела, сумеет ли она в такой поздний час разыскать того, кто ей нужен, или вообще кого бы то ни было. Однако ей повезло. Жизнь в порту никогда не замирала, разве что зимой в самые холодные дни — Поэтому Сара сразу увидела нескольких матросов, которые ставили парус, готовясь выйти в море с четырехчасовым отливом. Они-то и рассказали Саре о маленьком, но быстроходном судне, которое только что вернулось из Франции. И им было известно, что оно чаще всего использовалось для контрабанды оружия в Новый Свет и что следующий такой рейс состоится в сентябре. По словам моряков, Это был очень хороший и крепкий корабль с опытным, хоть и немногочисленным экипажем. Да и капитаном на нем был настоящий морской волк. Они были совершенно уверены, что на борту этого судна Саре ничего не грозит, но предупредили ее, что удобств, к которым она, возможно, привыкла, на корабле, скорее всего, не будет. Моряки — сметливый народ, и те несколько человек, с которыми разговорилась Сара, сразу признали в ней знатную даму хотя она и не открыла им своего имени и старательно куталась в накидку. Они поглядывали на нее с явным любопытством. Однако спросить, кто она, никто из них не отважился. Отметили они ее необычайную красоту и таинственность. А когда Сара храбро заявила, что отсутствие комфорта ее ничуть не беспокоит, моряки даже проникли с ней симпатией и рассказали, где искать капитана упомянутого судна который единолично решал, брать или не брать на борт пассажиров. Поблагодарив моряков, Сара отправилась разыскивать капитана, который, как ей сказали, остановился в небольшой портовой гостинице насквозь пропахшей рыбой. В этот час он спал, но Сара разбудила его и без утайки изложила свою просьбу. Спросонок капитан был зол и раздражителен, но, услышав, что хочет от него таинственная незнакомка, Так удивился, что даже позабыл о том, как бесцеремонно его разбудили. Но еще больше он поразился, когда Сара сказала, что денег, чтобы заплатить за проезд до Бостона, у нее нет, и протянула капитану золотой браслет с несколькими крупными рубинами. «На что мне эта побрякушка? ошеломленно спросил капитан, глядя то на женщину, то на драгоценность в ее руке. «Продайте ее, вот и выручьте деньги. Я думаю, немалые». — сказала Сара. Браслет стоил, наверное, больше, чем сам корабль со всей оснасткой и экипажем. Даже Сара это понимала. Но ее желание оказаться на борту, когда он поднимет паруса, было слишком сильно. А решение бежать из ненавистного дома непоколебимо.